Глава 14. Оуэн, некогда лучший боец-ликвидатор корпуса разведки Центра обороны Восточного мегаполиса, а ныне просто побег, бывший заключенный 2.4157, мародер и наемник, знаменитый своими 12 побегами из разных тюрем, спокойно сидел на дереве. Он знал, что его там не заметят не то что человек, но и любой зверь. А под деревом разворачивалась сцена, в которую Оуэн, казалось бы, должен был вмешаться, но не видел в этом целесообразности. Конечно, ему было жалко Рыжего, он ведь был еще совсем мальчишкой, но смысл в том, чтобы его спасти, Оуэн не видел. Высока была вероятность, что он погибнет здесь вместе с Рыжим. Сухой расчет, и как бы ни щемило сердце от града ударов, что сыпался сейчас на Рыжего, он знал, что поступал верно. Звук последнего удара, обрушившегося на Рыжего, прозвучал совершенно не на той ноте, к которой привык Оуэн, и это заставило его встрепенуться. Горбун был достаточно умен, чтобы понять, что Рыжий человек артиста. А значит, он мог и определить, что за ним наблюдают. Иначе зачем он вырубил Рыжего, а не убил? Неужели Горбун думал, что жизнью Рыжего можно шантажировать артиста, заставить его отступить? Горбун – странное существо. Что от него нужно артисту? Что может знать этот уродец, этот продукт генной инженерии лабораторий, центра семьи? Это не особо интересовало Оуэна. Но когда было время подумать, он любил поразмышлять о чем-либо. Даже о планах артиста, которые никто не знал. И даже порой казалось, что и артист не имеет никакого четкого плана, а действует на обум. Правда, бойца-ликвидатора корпуса разведки таким было не обмануть. Хоть и попался он когда-то на простейшей схеме. Впрочем, поэтому она и была простейшей, потому что работала. Тогда, пять лет тому назад, он вернулся домой с очередного задания и обнаружил свою дочь убитой. А следом, едва он взвыл от отчаяния и, опустившись на колени, в последний раз обнял свою дочку сквозь незапертую им дверь, валились в квартиру инспектора и корпуса правопорядка. Он стал неугоден и опасен для властей. Номер один среди ликвидаторов, не знавший поражений, с инцидента под истоком. И его решено было ликвидировать. Только в одном они просчитались. После смерти дочери, которую, конечно, повесили на него, приплев к этому вдобавок еще и якобы психическую нестабильность, после более сотни успешных ликвидаций, он лишился части души, но не разума. Он спокойно принял приговор коллегии судебного корпуса, не стал оправдываться и пытаться доказать свою невиновность, а словно смирился. А уже спецавтомобили, когда до тюрьмы было всего пару километров, совершил свой первый побег. Зачем он это сделал, никто так и не понял, но его поймали только спустя несколько дней после побега, когда он сам вышел в безуспешно искавшим его инспектором судебно-исполнительного корпуса. Потом были еще побеги, и он всегда возвращался обратно, хоть и это было просто глупо. Никто не понимал, зачем он так делал, а он молчал. И в итоге он добился своего. После двенадцатого побега его перевели в ту камеру, в которую Оуэн и хотел попасть все это время. Инспекторы судебно-исполнительного корпуса слишком устали бороться со странностями заключенного от 2.41.57 и совершили самую главную ошибку. Когда Оуэн увидел, к кому его подселили, счастью его не было предела, ведь о лучшем он даже не мечтал. Его сокамерником стал артист, мошенник государственного масштаба, имя которого было неизвестно никому, кроме его самого. Именно артист, его знания все это время были нужны Оуэну. Только ради встречи с ним он и совершал все эти побеги. Артиста Оуэн знал не понаслышке. Исток. Его первая и последняя неудача. И великолепно исполненный план артиста. Этим человеком Оуэн, как это ни странно, восхищался. Ведь не всякому было дано обыграть лучшего бойца-ликвидатора Нелли. А у артиста это получилось так изящно и просто, что неудачу свою Оуэн ему простил. Артист тоже узнал Оуэна сразу. но выслушав его историю, кое-что ему объяснил и Иоанн отказался от бессмысленной мести. Слишком жуткое ждало их в будущем, чтобы вспоминать прошлое. Что такое судьба и жизнь одного человека? Среди миллиардов таких же она незаметна, невзрачна и практически не имеет смысла. Каждый человек индивидуален, но раз за разом каждый из нас проходит по тому же самому пути, по которому кто-то уже идет впереди. Мы совершаем одни и те же ошибки, соблюдаем одни и те же законы и правила, Хоть порой они и звучат по-другому. Но что один человек может изменить судьбе многих? Порой даже чаще всего ничего. Но артист Оуэн в это сразу поверил, не был таким. Он был исключением, поэтому он уже тогда, отзывавшийся на прозвище «Побег», пошел за ним. Каждый человек идет своей дорогой судьбы, но некоторые, лишь немногие из людей ведут за собой тех, кто не может пройти даже по проторенным тропам. Когда объявили амнистию, Оуэн ожидал, что уж его-то из тюрьмы не выпустят. Но инспекторам судебно-исполнительного корпуса было решительно плевать на все. Они открыли все камеры и исчезли. Позже, пока остальные бывшие заключенные пустились во все тяжкие, разнося по камешкам тюрьму, вымещая на ней все то зло, что накопилось за время их пребывания в ее стенах, артист и ООН нашли брошенные инспекторами приказы о своей ликвидации. Там же они нашли и бумагу, в которой была изложена причина всеобщей амнистии. Но посовещавшись, решили утаить ее от тех, кто пойдет за ними. И вот сейчас Оуэн здесь, сидит, на дереве и смотрит, как безжалостно избивает мальчишку лабораторный уродец, пытаясь сам себе доказать, что это очередное задание и нет нужды вмешиваться. А следовало сделать другое – доложить артисту о том, что его план раскрыт. Рыжего жаль, но на войне таким мальчишкам не место. Просто потому, что они обычно лишь пополняют статистику безвозвратных потерь. Война. Когда Оуэн прочитал директиву номер 20, он сразу понял замысел тех, в чьих руках была власть – война. На уничтожение всех против всех. Простейшая схема. И опять она сработала. Артист думал шире, что-то объяснял как Оуэну, так и остальными своей бригады Но для Оуэна его слова мало что значили. Оуэн был создан для войны. Не такой, что сейчас выжигала земли Нелли, но все же. Шум борьбы внезапно стих, и Оуэн осторожно выглянул из своего незамысловатого укрытия. Огромной широкой ветки, обрамленной шикарной копной зеленовато-желтой листвы, чтобы оценить обстановку. Рыжий лежал весь в крови на краю поляны, а Горбун медленно шел к девчонке того странного лоста, которого так тщательно оберегал артист. Оуана хватило секунды, чтобы понять, чего хочет Горбун, и этого Оуан уже не мог стерпеть, из-за дочери. Он еще помнил ее улыбку, а эта девушка, она не была похожа на дочь Оуана, но не заслужила такой участи. Приняв решение, Оуан стремительно спустился с дерева и практически мгновенно оказался за спиной у Горбуна. Одно едва заметное движение, и горбун со стоном повалился на землю, без сознания. оон помнил приказ артиста, и сейчас ему предоставился случай обойтись малой кровью. Рыжий не в счет. Возможно, он даже еще жив. Но это потом. Столкнувшись с полным безразличием взглядом девушки, оон замер. Несложно было понять, что хоть ей все равно, теперь на себя, но она боится. Боится оона бедная девочка. оон уже видел таких. Много раз. Она уже никогда не станет прежней. Никогда. «Пойдем», – сказал Оуэн девушке, – «я отведу тебя к твоим». В ответ она лишь еще сильнее прижалась к дереву, словно пытаясь спрятаться в нем. «Не бойся», – мягко произнес Оуэн. «Теперь тебя никто не обидит. Пойдем». Он протянул ей руку. Девушка неожиданно оскалилась, захрипела и рванулась куда-то в сторону. Сделав короткий шаг, Оуэн легко перехватил ее и прижал к себе. «Бедная, тебе страшно, я знаю», – прошептал он ей на ухо. «Посмотри на меня и подумай, сделаю я тебе плохо». Девушка замерла в его объятиях, подняла голову и удивленно взглянула ему прямо в глаза, а потом медленно помотала головой. «Когда пошли, здесь лучше не стоять». Оуэн мягко улыбнулся и, не отпуская объятий, пристегнул руку горбуна к своему поясу. «Слишком много чести, нести такую тварь на плече. Он отконвоирует этого урода и так, благо, что цепь наручников была длинной, и они нисколько не мешали Оуэну». Девушка не дала себя нести, она пошла рядом, а спустя всего несколько шагов отбежала к избитому рыжему. «А он?» – спросила она у Оуна, указав на мальчишку. «Я вернусь за ним позже», – покачал головой Оуна. «Забери его сейчас», – попросила она, и Оуна не смог ей отказать. Их странную процессию на подступах к лагерю бригады артиста первым заметил Дик. Угрюмый великан после смерти своего брата будто лишился не только души, но и сил, поэтому все чаще и чаще оставался один, чтобы взять себя в руки, чтобы услышать в тишине смех своего брата и, взбодрившись таким образом, продолжать жить дальше. Дика нелегко было удивить, но Оуну это удалось. Дик всегда считал его черствым ублюдком, неспособным на чувства. Однако, когда Оуну вышел из лесу, волоком таща по дороге прикованного к его поясу горбуна и неся на руках избитого рыжего, Дик привстал с пенька, на котором до этого сидел, грустно смотря куда-то вдаль, и слушаясь в неясной шорохе. «Ничего себе!» – проговорил Дик. «Привет, Дик!» – кивнул ему Оуну. «Артист?» – «Сторожит деда и Марка». «Марк? Вы его схватили?» – стрепенулась девушка. «Глупости не говори», – покачал головой Дик. «Артист наоборот, искал ответ, как тебе помочь». «Побег», – обратился он к Оуэну. «Оставь Рыжего, я посмотрю, что с ним». «Уверен?» – спросил у него Оуэн. «Но не зря же я на врача учился», – пожал плечами Дик. Ответом ему было удивление в глазах Оуэна. Тот не знал о этой части биографии. «Хорошо», – произнес Оуэн, и аккуратно передал Рыжего на руки Дику. Тот бегло прощупал кости мальчишки и только потом воскликнул, напрягая горло. «Артист!» Артист появился практически сразу. Увидев побега, Элис и лежавшего на земле без сознания горбуна, он замер и долго молча переводил взгляд с оона на Элис, словно пытаясь понять, что здесь произошло и так ничего не понимая. «Артист, извини, я не сдержался». Решил помочь ему оон «Весь план к черту», – неожиданно засмеялся артист. «Просто великолепно». «Этот еще жив», – ответил оон и пнул горбуна в бок. Тот отчетливо застонал. «Рыжему не повезло», – продолжил говорить оон «Это я вижу. Что с ним?» Спросил артист, бросив короткий взгляд на Дика, внимание которого было всецело занято окровавленным мальчишкой. Его избил горбун. Видимо, из-за нее кивнул на девушку Оуан. «Понятно. Спасибо, Оуан. Ты меня здорово удивил. Постарайся больше так не делать, хорошо? Если бы эта тварь не замыслила кое-что насчет девушки, я бы до сих пор просто наблюдал. Ты же знаешь». Пожал плечами Оуан. «Знаю», – кивнул артист, вздохнув. «Элис, как ты?» – повернулся он к девушке. «Вы знаете мое имя?» – удивилась Элис. «Конечно, мне пришлось все узнать о тебе», — усмехнулся артист. «Но зачем?» «Не поверишь, привычка», — развел руками артист. «Понятно», — усмехнулась Элис. «Я хочу умереть», — подумав несколько секунд, высказалась о своем состоянии Элис.